Глава 56. Алекс. «Я уже неделю в больнице. Я ненавижу медсестёр, докторов, иглы, анализы. И больше всего больничные халаты. Я думаю, что чем дольше нахожусь здесь, тем ворчливее остановлюсь. Окей, я не должен был обзывать медсестру, которая уносила капельницу. Но меня взбесило её легкомысленное поведение. Я не хочу никого видеть. Я не хочу ни с кем разговаривать. Чем меньше людей в моей жизни, тем лучше». Я оттолкнул Британи, и это почти убило меня. Но у меня не было выбора. Чем ближе она ко мне оказывалась, тем больше опасности подвергалась её жизнь. Я не допущу, чтобы то, что случилось с Пако, случилось с девушкой, которую я... «Перестань думать о ней!» — твержу я себе. Всё просто. Дорогие мне люди умирают. Сначала отец, затем Пако. Я был идиотом, когда думал, что у меня может быть всё сразу. Когда кто-то стучит в дверь, я кричу. «Отвалите!» Стук становится громче. «Чёрт, оставьте меня в покое!» Когда дверь открывается, я со всей силой кидаю туда чашку. Чашка попадает не в медсестру, а прямо в грудь миссис Пи. «Чёрт, только не вы!» — вздыхаю я. У миссис Пи новые очки со стразами. «Не такого приёма я ожидала, Алекс. И я всё ещё могу наказать тебя за мат!» Я отворачиваюсь, чтобы не смотреть на неё. «Вы пришли сюда, чтобы потребовать объяснительную записку? Если за этим, то забудьте!» Я не собираюсь возвращаться в школу. Спасибо, что навестили. Извините, что вам так скоро пора уходить. Я никуда не уйду, пока ты меня не выслушаешь. О нет, все что угодно, только не ее нотации. Я нажимаю кнопку вызова медсестры. Чем я могу помочь, Алекс? Слышится голос. Меня здесь пытают. Что, прости? Миссис Пи подходит ко мне и забирает из рук рацию. Он шутит, извините, что побеспокоили. Она кладет устройство на столик так, чтобы я не смог дотянуться. «Неужели здесь тебе не дают таблеток счастья?» «Я не хочу быть счастливым». Миссис Пи придвигается ближе. Её прямые волосы падают на очки. «Алекс, мне очень жаль, что произошло с Пако. Я не учила его, но знаю, что вы были очень близки». Я игнорирую её и пялюсь в окно. Я не хочу говорить с ней о Пако. Я не хочу ни о чём говорить. «Зачем вы пришли сюда?» Я слышу, как она достаёт что-то шуршащее из своей сумки. Я принесла тебе задание, чтобы ты не отстал от одноклассников, когда вернёшься. Я не вернусь, я уже вам сказал, что бросаю школу. Это не должно вас удивлять, миссис Пи. Я же член банды, помните?» Она обходит кровать и смотрит мне прямо в глаза. «Значит, я ошиблась насчёт тебя. Я была уверена, что именно ты можешь сломать этот стереотип». «Да, так могло бы быть до того, как моего лучшего друга застрелили. Я должен был быть на его месте». Я смотрю на учебник химии в её руках. Он напоминает мне о том, что было и чего никогда не будет. «Он не должен был умереть, черт побери! Там должен был быть я!» Я срываюсь на крик. Миссис Пи не дрогнула. «Но ты не умер. Ты думаешь, что сделаешь Паку одолжение, если бросишь школу и сдашься? Считай это его подарком, а не проклятием. Паку не может вернуться, а ты можешь!» Миссис Пи оставляет книгу на подоконнике. «Я даже и не думала, что столько моих учеников может погибнуть». Мой муж настаивает, чтобы я ушла из Фэрфилда и перешла в другую школу, где нет бандитов, которые живут только для того, чтобы умереть или стать наркоторговцами. Она садится на краешек моей кровати и смотрит на свои руки. Но я останусь здесь и надеюсь что-то изменить, стать примером для подражания. Мистер агира считает, мы можем преодолеть разрыв, и я тоже. Если я смогу изменить судьбу одного моего ученика, то смогу изменить мир? Может быть. Вы не можете. Что есть, то есть. Она уверенно смотрит на меня. «Ох, Алекс, ты так ошибаешься. Мы сами создаём свой мир. Если ты думаешь, что не можешь его изменить, то вперёд, иди проложенной дорогой. Но есть и другие пути, просто они сложнее. Изменить мир нелегко, но, чёрт возьми, я буду пытаться. А ты? Нет. Это твоё право. Я всё же попытаюсь». Она делает паузу и потом добавляет. «Хочешь узнать, как дела у твоей напарницы по химии?» Я трясу головой. Нет, мне без разницы. Слова почти застревают в горле. Она разочарованно вздыхает, затем подходит к подоконнику и берёт книгу. «Забрать учебник или оставить здесь?» Я молчу. Она кладёт книгу обратно и идёт к двери. «Надо было выбрать биологию, а не химию», — говорю я, когда миссис Пи открывает дверь, чтобы выйти. Она прищуривается. «Нет, и чтоб ты знал!» «Мистер агира придёт навестить тебя сегодня». Поэтому на твоём месте я бы постаралась ничего не бросать. Через две недели, когда я вышел из больницы, мама увезла нас в Мексику. Ещё через месяц я устроился на работу служащим в отеле в Сан-Мигель-де-Андженде, недалеко от нашего дома. Симпатичный отель с белыми стенами и колоннами при входе. Когда было нужно, я подрабатывал переводчиком, потому что знал английский намного лучше остальных. Когда после работы я гулял со своими друзьями, они пытались познакомить меня с мексиканскими девчонками. Девчонки были красивые, сексуальные и точно знали, как соблазнить парня. Проблема заключалась в том, что они не были Бриттани. Мне нужно было выбросить её из головы. И побыстрее. Я пытался. Однажды американская девушка, остановившаяся в нашем отеле, повела меня в свой номер. Сначала мне казалось, что если я пересплю с другой блондинкой, то это сотрёт из моей памяти тот вечер с Бриттани но когда я был очень близок к этому, то оцепенел. До меня наконец дошло, что не сделала любую другую девушку непривлекательной для меня. Это всегда было не её лицо, не её улыбка и даже не её глаза. Благодаря этим чертам не была в ряду красавиц, но внутренняя красота делала её особенной. То, как нежно она вытирала рот своей сестре, то, как серьёзно занималась химией, то, как она любила меня, зная, кто я такой. Я собирался пойти на сделку с наркоторговцами. Она была решительно против но всё равно любила меня. Сейчас, когда после перестрелки прошло три месяца, я возвращаюсь в Фэйрфилд и готовлюсь встретиться лицом к лицу, как сказала бы миссис Пи, со своим главным страхом. Энрике сидит за столом в своей мастерской и покачивает головой. Мы поговорили о той ночи в Хэллоуин, и я простил ему то, что он рассказал Лаки о нас с Британи. Я рассказываю Энрике о своих планах, и он тяжело и протяжно вздыхает. «Ты можешь умереть», — говорит он и смотрит на меня. Я киваю. Знаю. Я не смогу тебе помочь. Никто из твоих друзей в мексиканской крови не сможет. Подумай хорошенько, Алекс. Возвращайся в Мексику и проведи остаток своей жизни в наслаждении. Я принял решение и не собираюсь от него отказываться. Я не буду трусом. Мне нужно сделать это. Мне нужно выйти из банды. Из-за нее? Да. И ради папа, ради Паку, ради меня и моей семьи. Смысл выходить из банды, когда ты окажешься мертв? Спрашивает Энрике. «Твоё вступление покажется тебе каникулами по сравнению с этим. Они привлекут даже настоящих бандитов». Я не отвечаю и протягиваю ему бумажку с номером телефона. «Если со мной что-то случится, позвони этому парню. Он мой единственный друг, который не связан со всем этим, ни с бандой мексиканской кровь», ни с Британи». Этой ночью я встречаюсь на складе со всеми членами банды, которые считают меня предателем. Хотя меня называли и покрепче. Час назад я объявил Чуи, который занял место Гектора в банде, что хочу уйти, полностью разорвать отношения с мексиканской кровью. Одно маленькое препятствие. Чтобы сделать это, мне придется выжить, пройдя через их строй. А вернее, побывав в настоящем аду. Чуи, жестокий и суровый, выходит вперед с бандой мексиканской крови. Я окидываю взглядом наблюдателей. Мой друг Педро стоит сзади и отводит глаза. глазах Хавьера и Лаки блестят от предвкушения. «Хавьер — сумасшедший идиот, а Лаки злится на меня за проигранный спор, хотя я не пришёл за своим призом. Оба насладятся возможностью выбить из меня дух, ведь я не смогу дать им сдачи. Энрике, мой кузен, стоит, облокотившись у дальней стены. От него ждут того же, чтобы он переломал мне как можно больше костей, пока я не отключусь. Верность и обязательства для банды — всё. Если ты предаёшь или не выполняешь свои обязательства, ты становишься для них врагом, даже хуже, чем врагом — Ведь ты был одним из них. Если Энрике станет меня защищать, он труп. Я стою не шелохнувшись, когда Чуи завязывает мне глаза банданой. Я выдержу. Если после всего я смогу быть с Британи, оно того стоит. О другом исходе я даже не думаю. Мне связывают сзади руки, сажают на задние сиденья машины, и двое парней сжимают меня с двух сторон. Я без понятия, куда мы едем. Сейчас, когда во главе банды стоит Чуи, возможно, всё. Записка. Я ее не написал. А если я умру, и Британи никогда не узнает, что я чувствую к ней на самом деле, может, так даже лучше. Ей будет легче жить, считая меня последним подонком, предавшим ее, и не оглядываться назад. Через 45 минут машина съезжает с дороги. Под колесами слышится шорох гравия. Возможно, если бы я знал, где нахожусь, то смог бы немного расслабиться, но я ни черта не вижу. Я не нервничаю. Скорее меня заботит, буду ли я одним из тех счастливчиков, которые выжили. И если я выживу, найдёт ли меня кто-то? Или я умру в одиночестве в каком-нибудь сарае, на складе или в заброшенном доме? Может, они даже не будут меня бить, просто отведут на крышу здания и сбросят оттуда. сэ Примечание. сэ Все Всё кончено. Хотя чую, это не понравится. Ему нравится слушать крики и мольбы самых сильных парней, когда их ставят на колени. Я не доставлю ему такого удовольствия. Меня выводят из машины. Судя по звуку гравия и камней под ногами, мы чёрт знает где. Я слышу, как подъезжают другие машины. Как за нами идут люди. Вдалеке мычит корова. Предупреждающее мычание? Если честно, я уже хочу начать. Если нас кто-то прервёт, то просто отложит неизбежное. Я хочу этого. Я жду этого. Давайте, наконец, начнём. Интересно, они подвесят меня за руки к дереву, чтобы я был настоящим мальчиком для битья? Чёрт, я ненавижу неизвестность. стой, перди до. Примечание. Эстой Пердидо, Я потерялся. Конец примечания. «Стой здесь!» — приказывают мне. Будто я могу куда-то уйти. Шуршит гравий, чьи-то шаги приближаются ко мне. «Ты позор для нашего братства, Алехандро. Мы защищали тебя и твою семью, а ты решил отвернуться от нас. Это правда?» Жаль, что моя жизнь не похожа на романы Джона Гришема. Примечание. Джон Гришем, американский писатель, политик известен как автор многих литературных бестселлеров и экранизированных в Голливуде, мастер триллера. Конец примечания. Его герои всегда придумывали идеальный план побега, даже находясь в шаге от смерти. Чаще всего они знали о плохих парнях то, что разрушило бы их жизнь в случае смерти героя. К сожалению, настоящая жизнь не перевязана красивой ленточкой. Гектор предал мексиканскую кровь, начинаю я. Эль-трейдор. Примечание. Эль-трейдор предатель. Конец примечания. За то, что я назвал Гектора предателем, кто-то сильно бьёт меня в челюсть. Чёрт, я не был готов к удару, потому что ни хрена не вижу с завязанными глазами. Я пытаюсь не морщиться. Ты понимаешь последствия выхода из банды? Я двигаю челюстью взад-вперёд. Да. Я слышу, как ко мне подступают остальные, круг сжимается. Сейчас я главная мишень. Повисает жуткое молчание. Никто не смеётся, никто не издаёт ни звука. Некоторые из них были моими друзьями всю жизнь. Как и в Энрике, в них сейчас происходит внутренняя борьба. Я не виню их. Только счастливчики избежали сегодняшней стрелки. Без предупреждения я получаю кулаком в лицо. Сложно удерживать себя в прямом положении, тем более зная, что за этим последуют новые удары. Одно дело участвовать в драке, в которой можешь победить, и совсем другое в той, в которой у тебя нет ни единого шанса. Что-то режет спину, затем мне дают по ребрам. В верхней части туловища нет ни одного участка, куда бы меня ни били. Порез тут, удар там. Несколько раз меня почти сбивают с ног, но только затем, чтобы поставить обратно и врезать ещё сильнее. У меня на спине глубокий порез, который обжигает меня будто огнём. Я могу отличить удары Энрики от остальных. Они не так жестоки. Воспоминания о Бриттани не дают мне кричать от боли. Я буду сильным для неё, для нас. Я не дам им решать, жить мне или умереть. Я сам управляю своей судьбой. Я, а не мексиканская кровь. Я не имею представления, сколько прошло времени. Полчаса? Час? Моё тело слабеет. Я еле стою. Я чувствую запах дыма. Они собираются бросить меня в костёр? Бандана по-прежнему на моих глазах, но она уже не нужна. Уверен, глаза настолько распухли, что уже не открываются. Я чувствую, что вот-вот рухну на землю, но из последних сил заставляю себя стоять. Сейчас меня, вероятно, не узнать. Горячая кровь сочится из ран на лице и теле. Я чувствую, как кто-то разрывает на мне футболку. Она падает к моим ногам клочьями, открывая на обозрение шрам от выстрела Гектора. Кто-то ударяет меня именно туда. Невыносимая боль. Я падаю на землю. Гравит царапает мое лицо. В этот момент я не уверен, что смогу пережить это. Британи. Британи. Британи. Пока я могу повторять эту мантру в голове, то знаю, что еще жив. Британи, Британи, Британи. Это в самом деле запах дыма или запах смерти? Сквозь плотный туман, мне кажется, я слышу чьи-то слова. Может, с него уже хватит? И отдаленный безжалостный ответ. Нет. Вокруг начинают возмущаться. Если бы я мог двигаться. Британи, Британи, Британи. Ропот усиливается. «Никто никогда не возражает на таких сходках. Это запрещено. Что происходит? Что будет дальше? Видимо, что-то похуже избиения, потому что я слышу споры». «Держите его лицом вниз!» — приказывает Чуи. «Никто не предаст мексиканскую кровь, пока я здесь. Пусть это будет уроком для всех, кто попытается это сделать. На теле Алехандро Фуэнтеса навсегда останется метка предателя». Запах Гарри становится сильнее. Я не понимаю, что происходит, пока к моей спине не прикладывают что-то похожее на раскалённые угли. Я думаю, что застонал. Или зарычал. Или закричал. Я толком не знаю. Я больше ничего не знаю. Я не могу думать, только чувствовать. С тем же успехом они могли просто кинуть меня в огонь. Это пытка, худшая из всего, что я мог себе представить. Запах жареной плоти лезет мне в нос, и я понимаю, что это вовсе не угли. Этот ублюдок ставит на мне клеймо — Эльдолор, Эльдолор. Примечание, Эльдолор, боль, конец примечания. Британи, Британи, Британи.